Восьмое. Такой станок называли бастонкой. Он был пригоден для печатания визитных карточек, но техники подполья приспособили его под выпуск листовок. О брошюровании не могло быть и речи. Собранные листы сшивали ниткой, получалась тетрадка. Публика России с уважением относилась к этим несовершенствам. Первую листовку написал прапорщик Белаш, вторую — Галина Корева. Борисяк, экономя бумагу, тиснул их небольшим тиражом и для начала велел Казимиру. — Погоди у нас кидать, разве только на вокзале с дюжину, для отвода глаз, будто приезжие оставили. А весь тираж поедешь в Тургай, там и оставь, пусть думают, что хотят. Дружески хлопнул Казимира по плечу. И вдруг машинист стал бледен, на лбу выступил пот. Куда? спросил Борисяк. Ничего не ответив, Казимир скинул пиджак, размотал полотенце, обернутое вокруг живота, вел себя загадочно. «Не знаю, как и сказать», — начал. «Пока до тебя добрался, думал, подохну от страха». «Полюбуйся, что и Васюта намастерил». В руке машиниста лежала нарядная жестяная коробка из-под Монпасье и торчал из нее, вставленный в прорезь, желтенький патрончик запала. «Бомба!» «Друг ситный!» — сказал Борисяк. «Такими вещами не шутят, и всякое своевольство пора прекратить». Машинист положил жестянку на стол, И оба услышали, как внутри бомбы что-то звякнуло. Тихо, как будто отцепили дверной крючок. — Ну вот и конец, — решил про себя каждый. — Подождали. — В добрые времена, — обозлился Сава, — за такие подарки морду били. Кто сделал? — Я же сказал. — И Васюта. Парень он горячий. «Как ты мог позволить?» — выкрикнул Борисяк. «Ну чего орешь, Савка?» — обиделся машинист. «Сделал и принес мне». И Васюта прав. «Ты же сам печатаешь сейчас, что все силы на вооружение пролетариата. А коли так, чего рычишь?» Снова оба посмотрели на бомбу. Нарядная, красивая баночка. И черт ее знает!» когда она взорвется. А в окне голубело небо, рвалась в окна виноградная лоза. Здесь, на опытной станции, в самой глуши провинции, по соседству с горами, Борисяк чувствовал себя в полной безопасности. Вынь запал, велел Сава. И Казимир весь сжался. И Васюта сказал мне, Что при вынимании запала полетим. Ай, чтоб тебя вместе с Ивасютой Пошли рвать хворобу. Несли ее проклятую, Как священники носят святые дары, Только под носа не хватало. Ногою Борисяк щупал тропинку. За народом надо следить, Настойчиво твердил он. Ты за собой следи. Кричал ему Казимир. Канава! Вышли ко врагу, и Борисяк разжал над обрывом пальцы. Ложись! Оба приникли к душистой земле, ожидая, когда она вздрогнет под ними от тяжкого взрыва. Беспечально и звонко заливался над лугами жаворонок. Шпроты, а не бомба! сказал Борисяк, вставая. Казимир чувствовал себя виноватым. Я запал, подкручу, сказал и полез вниз, во вражек. Я тебе подкручу, схватил его Борисяк, не пуская. Стояли потом оба, в неловкой растерянности. Видишь, упрекнул Борисяк, вот и думай, допустим, ты эту бомбу в дремлюгу шваркнул, а она не тая. Вот теперь и ответь, что в этом случае делаешь ты и что делает дремлюга. А так тоже не оставишь, — почесался Казимир. Еще детишки со станции подберут. Грех на душу примем. Кидали вниз на бомбу камни. Один раз так и живякнули в нее, хоть бы что. Лежала она на дне оврага, такая нарядная. Только барышням на свадьбу дарить. Надоело обоим. — А ну ее к... — сказал Казимир. — Вот тут и жахнула. Да так, что Казимир летел и летел, кувыркаясь. Все лицо в кустах исцарапал. Потом оба долго отряхивались от пыли. И Борисяк сказал. — Кустарщина в революции не годится. Так и скажи и Васюте что я ему уши рвать стану, если узнаю. Я не против бомбы, но я за дисциплину внутри партии. Сейчас твой Ивасюта кустарь-бомбист, а завтра он эту бомбу взорвет. Просто так, из любопытства. Вот и появится на Руси святой еще один кустарь-революционер. Так и до анархии докатишься. Человек должен быть свободен всегда. Да, это так. Но оружие никогда не должно иметь свободы. Нет, слишком великое искушение. И слишком слаб одинокий человек. Казимир, вернувшись в Уренск со станции, внушил и Васюте ничего не делать без указания. «Жди, когда скажут. Будешь своевольничать, — пригрозил машинист. Оружие отберем, а из боевиков выскочишь. Так и знай». И Васюта смолчал. Вскоре он приготовил и вторую бомбу, но уже не хвастал ею перед товарищами. Изготовил и третью, пальцы тряслись. Была она очень подозрительной, эта бомба. Надорвать ее поскорей, пока у самого руки ноги целы. И стал он приглядывать цель, чтобы бросить в нее. Ну, чего впялился?» — кричали ему городовые. «Проходи, а то дам по клавишам. Ишь ты, шары-то свои вылупил!» «Глаша, где мое зеленое мыло?» — привычно спросил Ениколопов после операции. Вода из крана текла жиденькой, перекрученной в винт струйкой, напора не хватало. Уренск душило безводье качнулись вдруг занавески на окнах, громыхнуло над городом, словно вздохнул на небеси усталый Илья Пророк. «Ого!» — сказал Ениколопов, вздернув полотенце с вешалки. «Вы не знаете, Глаша, что бы это все значило?» Прибежал взволнованный старший врач больницы. «Вадим Аркадьевич, сейчас звонили из жандармского управления» и обязали всех врачей Уренска доводить до сведения полиции о частных клиентах с ранениями. «Уж вы меня не подведите. Ей-ей!» «Хорошо, я обещаю», — отвечал ей Николопов спокойно. Запаренные кони подвезли к больнице телегу, сползли с нее, опираясь на своих товарищей, три раненых казака желтого астраханского эскадрона, что квартировал в Уренске издавна. «Столы!» — велел Ениколопов. «Эфир не нужен. Они вытерпят». Уже вечерело. Из прожектора вниз било электричество. Силясь не стонать, казак рассказывал. Вечерять было, собрались. Тильки, миссы взяли. Тут сволочь какая-то гремучку кинула. Дык прямо, как сидели под дубком, Тык и швырнула нас, Быто веником банным обмахнули. Яниколопов извлек из тела Красочный осколок коробки, мон -посье. Не поймали? Спросил кратко. Куды там? Убег, да еще пулял паразит. Видать, анарха был, туды ты его мимо. Ениколопов оперировал быстро. Второго, третьего. Яркие, гнутые взрывом осколки успокоили эсера. Ему было точно известно, что банда Додо Поповой пустила под футляры бомб обрезки водопроводных труб. Чугун. А это Монпассие. Так и отдает кустарщиной скудостью знаний и бедностью технической фантазии. «Глаша!» — воскликнул наконец. «Где мое зеленое мыло?» К ночи вода била из крана упругими толчками. Ениколопов задумчиво мылил сильные руки. Мысли были логичны и деловиты. Журчание воды действовало успокаивающе. Он думал о том, что не использовал всех возможностей. Боря Потоцкий мог бы сделать и больше, если бы сгоряча не оборвал связи с большевиками депо. Тогда в поле зрения Ениколопова попало бы все подполье губернии. Вадим Аркадьевич машинально спросил у Глаши, а когда будет стирка? Но помыслы его были сейчас очень далеко, и он даже не расслышал ответа сестры. «Ладно», — сказал, — «буду вечером дома». В случае чего пришлите дворника. Было уже совсем темно, когда он добрался до своего дома. Навстречу ему поднялся со ступеней крыльца незнакомый молодой человек с косящим взглядом, хмурый, по виду рабочий. «Мне бы хирурга», — сказал он, морщась, — «я заплачу». Я Николопов отворил двери, пропуская клиента впереди себя и заметил, что тот припадает на ногу, ранен. Отчего не обратились в больницу? Да так, не догадался. За спиной врача сухо щелкнул замок. «Предупреждаю, всех частных клиентов я обязан предъявлять полиции незамедлительно, о чем и дал сегодня расписку». Мастеровой выдернул револьвер. «Вот моя полиция. Лечи!» Один удар, выверт руки, стон от дикой боли, и Ениколопов опустил чужой револьвер в карман своего пиджака. Раскурил папиросу. «Дурак! Я тебе, что ли, буду штанину заворачивать?» Из ляжки он извлек такой же красочный осколок из-под Монпасье, какие уже вытаскивал сегодня у желтых казаков. «Вы же революционер!» Говорил ему Васюта, страдая от боли, потому и не пошел в больницу, а прямо к вам. — Как зовут? Откуда? — Васюта, Слесарь с депо. — Верните револьвер, — начал просить он. — На что он вам? Ениколопов протянул ему свой браунинг, сверкнувший никелем. — На, — сказал просто, — как революционер старый. Дарю революционеру молодому. Ты молодец, Васюта, если бы вот еще умнее был. Впрочем, кисло добавил врач. Вы все на депо... Рабочих не задевай, — вскинулся и Васюта. Ениколопов, недолго думая, треснул его по морде. А что? — спросил. Разве ты обидчивый? Очевидно... Показал он ему осколок. «Сам сделал?» «Конечно!» Ослабил и Васюта от такой наглости. ср брезгливо отбросил от себя жестянку. «Ты бы хоть у меня спросил, как это делается? Моя бабушка еще до свадьбы такие бомбы!» Курам насмех показывала. «Дурак и есть!» «Дай сюда, Браунинг, и держи свой хлам!» Кинул Ивасюте обратно старый ржавый револьвер. Показался он после элегантного браунинга таким несуразным, руки бы его не держали. Самопал, да и только. Ивасюта покраснел. «Поосторожнее, говорю. Огрызнулся для приличия. Мне ли тебя бояться, если ты сам боишься своих комитетчиков?» Наседал Ениколопов и по виду Ивасюты понял, что слова угодили точно в цель. Мелюзга эпохи, сорящая высокими фразами. Дисциплина, мнение масс, пропаганда и агитация. Убирайся! Но Ивасюта не ушел. Он крепко впитал в себя весь яд слов Ениколопова, как лекарство. Врач сейчас выражал его же мысли, но только смело, открыто, честно, как раз те мысли, которые Ивасюта боялся высказать вслух там, при Казимире, при товарищах. Это верно, вздохнул Ивасюта. Зажали нас. А может, так и надо, кто его знает? Вадим Аркадьевич, сколько вам? Трешку кину, не обижу. Ениколопов грустно улыбнулся. Трешку? Небось и трешку-то эту у мастера взял до субботы. Самому-то жрать нечего. Вижу ведь. Бывает, что и нечего, согласился и Васюта. Оно и плохо. Да, братск, верно. Если хочешь знать, то революционеру богатство не нужно. Но деньги нужны. Оружие. Да еще вот деньги. На этом, брат, можно многое построить. И Васюта мигал глазками, напряженно соображая. Ладно, Ениколопов достал часы из кармашка жилетки. Иди, дорогой коллега, а завтра прямо в бокс, на перевязку. А в больницу испугался и Васюта. Ениколопов размашисто отворил двери прямо в ночь. Это вы там? — сказал на всю улицу. — Кружки заводите. От страха аж штаны на вас дымятся. А месье Ениколопов ничего не боится. — Так, смотри, завтра спросишь меня, я перевяжу. Затворил за ним двери, возбужденно потер свои руки. — Так, — сказал нервно, — этот человек мой. — Мой! Сергей Яковлевич отлично понимал, что в такие острые моменты истории всегда идет потаенная борьба за человека. Еще там, на московских банкетах и говорильнях, князь убедился в этом. Правда, никто не говорил ему «примыкайте к нам», ибо либеральное направление мыслей Мышецкого подразумевалось всеми как нечто само собой разумеющееся, вне спора. Вне доказательств. Посещение Острога поколебало веру Мышецкого в силу крайне левых партий. «Разброд» — вот то слово, которое ему хотелось применить ко всем радикалам. И часто вспоминались слова Булыгина «Быть скалой, чтобы разбились о тебя все течения». «Что ж», — соглашался Мышецкий, — «пожалуй, это справедливо». «Служба есть служба, как теория искусства для искусства. Свои мнения я обязан приберечь только для душевных сладострасти, но объективность во всем — главное». С таким-то вот настроением он и позвонил дремлюге. «Капитан, вам удалось выяснить, куда делся станок?» Болящим голосом дремлюга стыдливо признался. «Видит Бог, мы все сделали. Извините, но станок пропал». «Срочно зайдите ко мне», — велел Мышецкий. Начальник жандармского управления прилетел пулей. «Всяко бывало, князь. И увещевали, и грозили, и на чувства били, и в чувства приводили. Детство тоже напоминали. Молчат!» Сергей Яковлевич загадочно посмотрел на капитана, а я нашел станок. Прочтите. Узнаете шрифт? Дремлюга перенял листовку. Уренский комитет РСДРП обращается ко всем трудящимся. Даже подпрыгнул. «Откуда?» — крикнул. Мой огурцов вчера изволил опохмеляться на вокзале. Принес. «Да ведь я князь!» — скривил губы дремлюга. «Точно знаю. Феропонт из веков мясо рубит, что надо. Сенька его, хоть и классиком зовется, но забыл, куда Волга впадает. Не станут они такое печатать. Это же большевики! Ясно, как божий день!» «А я и не сомневаюсь в этом. Вам же, капитан, заявляю» что буду объективен. Меня не коснется влияние ни слева, ни справа. Волны различных течений разобьются об меня, как обутес. «А меня выходит», — сказал дремлюга. «Кое-кто обманул». «Кого вы имеете в виду, капитан?» «Борисика, ваше сиятельство. Говорят, он выплыл и подлежит арестованию». «Безусловно, князь. А что с активуями? Выпустить?» «Главное было изъять станок», — пояснил Мышецкий. «Но путями господними, неисповедимыми, он оказался в других руках. И более утомлять наших черносотенцев сидением у вас нет смысла». «Позвольте, князь, забрать эту листовку. Ради бога, она не нужна мне». Дремлюга вернулся в управление, велел призвать к себе Извекова и подсунул ему листовку большевиков. «Да», — засмеялся, — «никак твоя форма, брат, не вяжется у меня вот с этим содержанием. Поклеп чую, но злодействовать не стану. Бог с тобой, Феропоша, ни о чем не печалься. Иди!» Из веков обрушил на капитана площадную брань. Его величеству будем писать. Куда ты мне зубы выставил? Вставь обратно за счет правительства. Или полетишь у меня с медалью на шее. У нас поросята есть. Как хрюкнут! Как тебя!» Главаря взяли за шкирку, выкинули прочь и других выпустили. Черносотенцы затаили зло. Жевать им было трудно. Додо выдала из кассы патриотов 100 рублей на зубы. На такие деньги каждому лишь по одному зубу выходило. Мало. Между тем, Додо была потрясена потерей станка. И дремлюга снова выдержал ее натиск. «Где станок? Это грабеж! Где моя бумага? Вы, жулики!» «Сударыня, успокойтесь», — вразумлял ее капитан. «Отныне, с такими вопросами, прошу обращаться прямо в РСДРП. Вот так». «Вы мне зубы не заговаривайте. Причем здесь большевики?» «А при том, что они уже печатают на вашем станке». «Что печатают?» «Как всегда, календари». Букварики, грамотки, поминальники. Дудов в бешенстве кинулась к брату. «Ради всего святого!» — взмолилась она. Сергей Яковлевич быстро заткнул себе уши, только без пафоса. «Между нами давно нет ничего святого». «Что же касается станка, то я не в восторге, что он у большевиков». Но большевики все-таки не погромщики, сударыня. Додо выпрямилась, стянула с руки перчатку и чуть-чуть, едва заметно, шевельнула розовым мизинчиком. «Вот так», — сказала она страстно, — «вот так двину пальчиком, и тебя, мой дорогой братец, здесь никогда не будет». «Огурцов!» крикнул Мышецкий. «Проводите госпожу Попову!» В этот тяжелый день была устроена облава на трущобы Абираловки. За солдатами гарнизона, за оцеплением из городовых, в последних рядах наступления шли американские землеройные машины, разрушая хижины и землянки. Вся сволочь блатного мира! сверкая ножами и матерясь, отступала от своего убежища. Те, что посмелее, кидались с крутизны обрыва прямо в уру и, если удавалось вынырнуть, переплывали на другой берег. Других брали, вязали веревками, сразу отправляли в тюрьму под расписку Шестакова. Мышецкий чувствовал себя возвышенно понимая всю важность происходящего. Он был первый губернатор, кто поднял свою длань на эту грозную цитадель убийств, грабежей и насилия. «Статью в ведомости», — сказал он строго, непререкаемо, «чтобы завтра уже вышло. Задвиньте все на вторую страницу, а первую под это чрезвычайное событие. Зовите губернского архитектора» припёрся Ползищев, уренский палладио, в штанах из бархата. «Будем планировать бульвар», — велел ему Мышецкий. В самый разгар творческого вдохновения двери кабинета раскрылись, и на пороге предстал обалделый Огурцов. «Гражданин князь!» — пролепетал он, пугаясь. Сергей Яковлевич встал и посмотрел на него строго. «Что это значит, сударь? Выбирайте выражение». Огурцов молча протянул ему учреждение о Государственной Думе. Был очень жаркий день, августа 1905 года. «Что-то будет, мамоньки!» Думал Огурцов, покачиваясь.